Глава 12. В Ополь охотников. Ральф затаился в зарослях и обдумывал, как ему быть со своими ранами. На правом боку был большой кровоподтёк. Рана кровоточила и вздулась. Волосы у монобил из грязь, они торчали как кусики лян. Продираясь сквозь кусты, он набил синяков и весь исцарапался. Наконец, отдышавшись, он понял, что с мытьём придётся подождать. Но «Ну как ты услышишь шаги голых ног, плескаясь в воде? Как укроешься в ручье или на открытом берегу? Ральф слушался. Он был, в общем-то, совсем недалеко от замка, и сначала ему показалось со страху, что это погоня. Но охотники только пошарили по зелёной опушке. Наверное, собирали копья и сразу бросились обратно к солнечным скалам, будто испугались лесной тьмы. Одного он даже увидел: коричневого, чёрного, красного и узнал Билла. "Да нет", тут же подумал Ральф. "Какой же он Билл?" Образ этого дикаря никак не хотел сливаться с прежним портретом мальчика в рубашке и шортах. День угасал. Круглые солнечные пятна ровно смещались по зелёным листьям и по бурому пуху стволов. Со стороны замка не доносилось ни звука. Наконец Ральф выбрался из кустов и стал пробираться к заслонявшим перешеек непролазным зарослям. Очень осторожно он выглянул из-за веток и увидел, что Роберт сидит на посту на вершине скалы. В левой руке Роберт держал копье, а правой подбрасывал и ловил камушек. За его спиной поднимался густой столб дыма, и у Ральфа защепало в ноздрях и потекли слюнки. Он утёр с Адонию и впервые с утра почувствовал голод. Племя, наверное, обсело выпотрошенную свинью и смотрит, как капает и сгорает в зале сало. Смотрит, не отрывая глаз. Кто-то ещё неопознаваемый вырос рядом с Робертом, дал ему что-то и снова исчез за скалой. Роберт положил копье и растопырил в руке заработал челюстями. Значит, пир начался, и часовой получил свою долю. Значит, пока ему ничто не грозит. Ральф захрамал прочь к фруктовым деревьям, к жалкой еде, терзаемый горькой мыслью о пире. Сегодня у них пир, а завтра Он старался уговорить себя, что его оставят в покое. Ну, может, даже и сгонят. Но никуда не мог деться от нерассуждающей, страшной уверенности. Гибель рога, смерть хрюши Саймона нависли над островом, как туман. Раскрашенные дикари ни перед чем не становятся. И еще эта странная ниточка между ним и Джеком. Нет, Джек не уймется никогда. Он не оставит его в покое. Ни за что. Он замер, весь в солнечных пятнах, придерживая поднятую ветку. И вдруг затряся от ужаса и крикнул. «Нет! Не могли они до такого дойти! Это несчастный случай!» Он нырнул под ветку, побежал спотыкаясь, потом остановился и прислушался. Он вышел к вытоптанному месту, где были фрукты, и начал жадно их обрывать. Встретил двух малышей и не имея понятия о своём виде, изумился, когда они с воплями бросились прочь. Он поел и вышел к берегу. Солнце косо скользило по стволам пальм возле разрушенного шалаша. Вот площадка, вот бухта. Всего бы лучше, не замечая подсказок, давящих на сердце свинцовой тоски, положиться на их здравый смысл, на остатки соображения. Теперь, когда племя насытилось, может, стоит опять попытаться? Да и невозможно тут вытерпеть ночь в этом пустом шалаше возле брошенной площадки. У него по спине побежали мурашки. Костра нет, да и монет. Их теперь никогда не спасут. Он повернул и заковылял к территории Джека. Дротики света уже застревали в ветвях. Наконец он дошёл до прогалины, где всюду был камень и потому не росли деревья. Тёмные тени затопили сейчас прогалину, и Ральф чуть не бросился за дерево, когда увидел, что что-то стоит прямо посередине. Потом разглядел, что белое лицо это голая кость, и на палке торчит и скалится на него свиной череп. Ральф медленно пошёл на середину прогалины, вглядываясь в череп. который блистал в точности, как раньше блистал белый рок, и будто цинично хмылялся. Любознательный муравей копошился в пустой глазнице. Других признаков жизни там не было. А вдруг его проняла дрожь. Он стоял, обеими руками придерживал волосы, а череп был высоко, чуть не вровень с его лицом. Зубы скалились и властно и без усилья Пустые глазницы удерживали его взгляд. Да что же это такое? Череп смотрел на Ральфа с таким видом, будто знает ответы на все вопросы, только не хочет сказать. Тошный страх и бешенство накатили на Ральфа. Он ударил эту пакость, и она качнулась, вернулась на место как игрушка и не переставала ухмыляться ему в лицо. И он ударил ещё, ещё, и заплакало от омерзения. Потом он сосал разбитые кулаки, смотрел на голую палку, а череп, расколотый надвое, ухмылялся теперь уже огромной шестифутовой ухмылкой. Он выдернул дрожащую палку из щели и, как копьём, защищаясь от белых осколков, не сводя глаз с обращённой в небо ухмылки, попятился в чащу. Когда зелёное зарево погасло на горизонтом и совсем наступила ночь, Ральф снова пошёл к зарослам перед замком. Выглядывая из-за веток, он видел, что на вершине все еще кто-то стоит, и этот кто-то держал копье наготове. Ральф стоял на коленках среди теней, и сердце у него сжималось от одиночества. — Ну да, они дикари, и пусть, но как-никак они люди. А тут кругом залегли ночные дремучие страхи. Ральф застонал тихонько. Он устал, измучился. Но он боялся забыться, свалиться в колодец сна. Он боялся их. А может, взять и смело пойти прямо в крепость, сказать: "Чур не трогать меня", засмеяться, как ни в чём не бывало, и заснуть рядом со всеми. Притвориться, будто они всё ещё мальчики, школьники, те самые, что говорили: "Да, сэр", и ходили в школьных фуражках. Ясный полдень ещё мог бы ответить: "Да". Но тьма и смертный ужас отвечали: "Нет". Он лежал во тьме и знал, что он отщепенец. Потому что я ещё что-то соображаю. Он потёрся щекой о руку, нюхая едкий запах соли и пота, вонючий грязи. Слева дышал океан, всасывал волны, снова вскипал над той квадратной скалой. От замка неслись звуки. Ральф оторвался от качания вод, вслушался и различил знакомый ритм. Звери бей, глот курежь, выпусти кровь. племя танцевало. Где-то по ту сторону скалистой стены тёмный круг, огонь и мясо. Там они смакуют еду, наслаждаются безопасностью. Он вздрогнул. Ближе раздался ещё звук. Дикари лезли на самый верх. Он узнал голоса. Он пробрался ещё немного вперёд и увидел, как тень наверху изменилась, расширилась. Так ходить и так говорить могли только двое мальчиков на всём острове. Ральф лёг головой на руки. У него сжалось сердце от этой новости. Но вот Эрик и Сэм теперь тоже в племени и охраняют замок от него. И значит, нельзя уже их спасти, создать племя изгнанников на другом конце острова. Эрик и Сэм теперь дикари, хрёши нет, и рок разбит в дребезги. Наконец часовой спустился. Двое сменивших его казались чёрным наростом на скале. За ними зажглась звезда. и сразу стёрлась от их движения. Ральф пополз вперёд, он ощупывал неровности, как слепой. Справа были смутные воды, по левую руку, как шахта колодца, зиял неуёмный океан. Ежеминутно вокруг смертной скалы вздыхала вода и расцветала белая кипень. Ральф всё крался вперёд. Наконец он нащупал выступ вдоль стены. Пост был прямо над ним. Он даже увидел высунутый кончик копья. Он окликнул очень тихо. «Эрик и Сэм». Ответа не было. «Значит, надо говорить громче. Но тогда насторожишь полосатых врагов на перу у костра». Он сжал зубы и полез вверх, нащупывая опору. Палка, на которой раньше торчал череп, мешала ему, но он боялся расстаться с последним оружием. Он почти совсем подобрался к близнецам и тогда только снова окликнул. «Эрик и Сэм». Он услышал скрик, шорох. Вцепившись друг в друга, близнецы бормотали что-то. Это я, Ральф. Он испугался, что они поднимут тревогу, и подтянулся так, что голова и плечи показались над краем. Под локтем, далеко-далеко внизу, вокруг той скалы, светилась белезна. Да это же я, Ральф. Наконец, они подолись вперёд, они вглядывались ему в лицо. Ой, а мы думали, мы же не знали Мы подумали. И тут они вспомнили о своих новых постыдных обязанностях. Эрик молчал. Сэм попытался исполнить свой долг. Ты лучше уходи, Ральф. Сейчас же уходи. И помахал Капьом, изображая свирепость. Лучше убирайся. Понял? Эрик кивнул и ткнул в воздух Капьом. Ральф опирался на руки и не уходил. А я-то шёл к вам двоим. У него сел голос. Горло болело, хоть там не было раны. И отошёл к вам двоим эту тупую боль словами было не выразить. Он умолк. Всё небо забрызгали весёлые звёзды. Сэм переминался с ноги на ногу. Честно, Ральф, ты лучше уйди. Ральф снова поднял на него глаза. Вы же ненакрашенные. Как вы можете? Да если бы было светло, Если бы было светло, они б сгорели со стыда, но кругом чернела ночь. Эрик заговорил, и опять потекла антифонная речь близнецов. Уходи, а то тебе же хуже будет. Они нас заставили, они нас мучили. Кто? Джек. Ох, нет. Они наклонились к нему, зашептали. Ральф, уходи. Это же племя, они нас заставили. Мы ничего не могли. Ральф снова заговорил. Голос был сиплый. Его как будто что-то душило. Что я ему сделал? Он же мне сразу понравился. Я только хотел, чтобы нас спасли. Снова небо забрызгали звёзды. Эрик исто тряс головой. Ральф, послушай, ты не ищи тут смысла. Этого ничего уже нет. И не ломай ты голову из-за вождя. Лучше тебе уйти. Вождь и Роджер Ох, Роджер, они тебя ненавидят, Ральф. Плохо тебе будет. Они завтра идут на тебя охотиться. За что? Не знаю я, Ральф. И вот ещё, Ральф. Джек, ну, вождь, говорит, это будет опасно. И чтоб мы осторожно, и чтоб копья бросать как в свинью. Мы растянемся цепи по перекострова, и пойдём с этого конца, пока тебя не найдём. Будем подавать вот такие сигналы. Эрик задрал голову, постучал в себя ладошка по открытому рту получился тихий звук похожий на улюлюкнье и сразу же стал испуганно озираться вот такие только громче, конечно да что я ему сделал горячо зашептал ральф я же только хотел чтобы горел костёр он умолк секунду помолчал горес на подумал про завтра вопрос неслыханной важности пришёл ему в голову а что вы он не сразу смог это выговорить Но подстрякнули страх и тоска. Когда они меня найдут, они что сделают? Близнецы молчали. Внизу под его локтем снова опустилась белым цветом смертная скала. Что они? Господи, как есть хочется. Ответная стена будто качнулась под ним. Говорите, что они? Близнецы избегали прямого ответа. Ты лучше уходи, Ральф. Тебе же лучше. Держись подальше, пока можно. А вы со мной не пойдёте? Трое, это ведь уже сила. Они промолчали, потом Сэм сдавленно выговорил: "Ты, Роджер, не знаешь. Это ужас. Да, и вождь Обани, ужас-ужас. А Роджер ещё Оба вдруг застыли. Со стороны племени кто-то поднимался. Идёт проверять, как мы дежурим. Скорее, Ральф, прежде чем скользнуть вниз, Ральф ухватился за последнюю возможность, какую давала встреча. «Я близко залягу. Прямо тут, в зарослях», — шепнул он. «Вы их уведите отсюда. Они так близко не станут искать». Шаги были пока далеко. «Сэм, ведь все обойдется. Ведь правда, Сэм!» Близнецы опять промолчали. «На», — вдруг сказал Сэм, — «возьми». Он бросил Ральфу кусок мяса, Ральф его схватил. «Ну что, что вы мне сделаете, когда поймаете?» И молчание наверху. Он сам понимал, как всё это глупо выходит. Он уже спускался. Что вы будете делать? Сверху, с нависа громады скалы, пришёл непонятный ответ. Роджер заострил палку с обоих концов. Роджер заострил палку с обоих концов. Ральф мучился, ломал голову, но не мог докопаться до смысла. Он перебрал все ругательные слова, какие знал, в припадке ярости, вдруг вылившемся в зевоту. Сколько можно не спать. Ох, сейчас бы обчутиться в постели на простыне, но ничего тут не было белого, только медлищее свечение молока, пролитого вокруг той скалы в 40 футах под ним, на которую упал Хрюша. Хрюша теперь был везде. Он сидел у него на закорках. Он стал страшно теперь из-за тьмы, из-за смерти. Если бы Хрюша вдруг вышел сейчас из воды с пустой головой, Ральф застонал и опять раздевался как маленький. Хорошо, что в руке у него была палка. Он качнулся и опёрся на неё как на костыль. Он снова насторожился. Над замком зашумели голоса. Эрик и Сэм громко спорили с кем-то. Ничего, папоротники и трава близко уже. Там можно спрятаться. А рядом чещёба, которая завтра ему послужит. Но ну вот, рука нащёл полутраву. Здесь можно переночевать, совсем рядышком с племенем. И когда навеснет ужас над непонятным, можно затеряться среди людей, даже если если если палка заточена с обоих концов. Ну и что? Они уже бросали в него копья и промахнулись, только одно попало. Ничего, может ещё опять промахнуться. Он сел на корточки в высокой траве, вспомнил мясо, которое дал ему Сэм, и жадно на него набросился. Пока ел, он услышал ещё звуки. Крики и крики сема, крики боли, страха, чита злые голоса. Значит, значит, не только ему плохо. По крайней мере, одному из близнецов тоже видно досталось. Потом звуки слились, удалились, ушли за скалу. Он про них забыл. Под руками были гладкие, прохладные листы, перед самой чещёбой. Вов неё заберётся чуть свет, протиснётся между сплетённых стволов. Так глубоко заползёт что никому не пролезть, только тоже ползком. Но для того ползуна у него на готове палка. Вот он и отсидится, и облава пройдет мимо, прочешут весь остров, пробегут, прокричат, а он останется на свободе. Он прополз еще немного, зарылся в папоротнике. Палку положил рядом и залег в черноте. Только не проспать, только проснуться чуть свет, чтобы обдурить дикарей. И тут его настиг врасплох, и вниз, вниз в тёмную пропасть поволок сон. Он проснулся, ещё не открыв глаза. Звуки были близко. Он открыл один глаз, увидел совсем рядом со щекой рыхлую землю и загреб её пальцами, а по папоротникам на него стекал свет. Он успел сообразить, что долгое-долгое падение, смерть остались во сне, позади, что уже утро. И тут он снова услышал звук. На морском берегу у лелюкали, вблизи ответили. ещё ответили. Пронзая узкий конец острова от моря до лагуны, крик нёсся и ухол, как крик птицы на лету. Ральф, не раздумывая, схватил свою острую палку и снова отпрянул в папоротники. Через несколько секунд он ползком пробирался в чащобе, прочь от надвигающихся прямо на него ног дикаря. В папоротнике падали тупые, рубящие звуки: стук, плюханье, шуршала трава. Дикарь Кто-неизвестно прокричал дважды. Ему отозвались с обеих сторон. Крик замер. Ральф съёжился в зарослях. Снова всё было тихо. Наконец он осмотрелся. Да, здесь его никто не возьмёт. Не сунутся. Вдобавок ему вообще просто повезло. Глыба, которая убила хрюшу, влетела в заросли и проложила в самой серёдке узкий след. Тут безопасно. Он порадовался своему везению и находчивости. Осторожно присел среди разбитых стволов, ждать, когда охота пройдёт мимо. Выглянул из-за листвы, и в глазах сразу мелькнуло что-то красное. Ну да, это верх замка, дальний, не страшный. Он устроился поудобнее и приготовился слушать, как будут замирать вдалике звуки охоты. Но звуков этих не было. Шли минуты, и его торжество растворялось в зелёной тени. Наконец он услышал голос. Голос Джека, но приглушённый. Это точно? Дикарь, который он спрашивал, не ответил, наверное, кивнул головой. Потом голос Роджера. Смотри, если ты нас дурачишь, и сразу стон в ополь. Ральф съёжился. Значит, тут один из близнецов и Джек, и Роджер. Ты точно понял? Он тут хотел. Близнец охнул и снова взвыл. Он тут хотел спрятаться. Да, да. Ой! По деревьям рассыпался серебряный смех. Значит, знают. Ральф схватился за палку. Да что они ему сделают? Им и за неделю не проложить троп по этих зарослях. Ну а если кто-то один попробует проползти сюда так же, как он, то пусть на себя пеняет. Он потрогал пальцем кончик копья и невесело усмехнулся. Да, кто бы он там ни был, голубчик, он у него завяждит, как свинья. Они удалялись, шли обратно к замку. Топот, чьё-то хихиканье и снова этот тонкий, как птичий, летящий над острым крик. Значит, кто-то остался тут стеречь его. Но ну, а кто-то? Долгая, ошалелая тишина. Ральф выплёнул кровь от обглоданного копья и встал, посмотрел на замок и сразу услышал сверху голос Джека: "Раз, два, взяли!" Красную глыбу на стене сорвало как занавес. Огалилось сине небо и фигурки на сине. Земля дрогнула, воздух вспоролся свистом. Поверх уж ещё бы прошёлся удар как гигантской рукой. Глыба, стуча и круша, неслась уже дальше к берегу, а Ральфа засыпало градом поломленных веток и листьев. Зачаще радостно взвыло племя. И опять тишина. Ральф зажал кулаком рот, прикусил пальцы. Осталось ещё только одна глыба. который можно сдвинуть, но она с полдома, с машину, с танк. Он мучительно ясно представил себе, как она тронется, медленно, с уступа на уступ и огромным паровым катком покатит по перешейку. Раз, два, взяли. Ральф положил копье, снова поднял, откинул с лица несчастные волосы, шагнул два шага в своём тынике, вернулся и замер, глядя на обломанные ветки. Пока тихо. Пока тихо. Он заметил, как у него часто-часто ходуном ходит грудь и удивился. И было видно, как чуть слева от середины колотится сердце. Он опять положил копье. Раз, два, взяли. И долгий заลิвистый крик. Потом на красной вершине грохнуло, земля подпрыгнула, стала ровно трястись и также ровно нарастал грохот. Ральф подбросила, перевернула, швырнула на ветке. Справа совсем рядом чещёба наклонилась строем, и корни взвыли и полезли наружу. Что-то красное ворочалось наверху, медленно, как мельничное колесо, и потом это красное сразу пронесло, будто мимо к морю проломилось стадо слонов. Ральф, стоя на коленках в колдобине, пережидал, когда земля перестанет дрожать. Наконец, разбитые белые пни, расколотые ветки, вся расплющенная чаща дрогнули и стали на место. Что-то давило Ральфа, было трудно дышать. Опять стало тихо. Но не совсем. Где-то близко шептались. И вдруг справа, сразу в двух местах, бешено затряслись ветки. Высунулся конец копья. Ральф в ужасе выбросил вперед копье и за всех сил ударил. А-а-а! Копье дрогнул в руке, он его отдернул. «О-о-о!» — кто-то стонал рядом. Все громче говорили, говорили, бешено спорили, и стонал раненый дикарь. Потом стало тихо, и голос «Нет, это не Джек», сказал «Ну что, я говорил, он опасен!» И опять застонал раненый дикарь. «Что будет? Что будет?» Ральф сжал изо всех сил изжеванное копье, опять на лицо ему упали волосы. Бурмотали всего в нескольких ярдах от него со стороны замка. Вот один дикарь охнул, но ну да, задушенным голосом, другой тихонько прыснул. На корточках оскались. Ральф посмотрел на стену зарослей, поднял копьё, зарычал, стал ждать. В невидимой групке опять захихикали. А потом он услышал странный струящийся звук и то, что за ним, уже более громкое потрескивание, будто разворачивают большие листы целлофана. Хрустнул куст. Ральф подавился кашлем. Сквозь ветки белыми и желтыми клоками лез дым, и синий лоскут неба над головой сразу сделался темным, как туча, и вот уже густой дым бился вокруг. Кто-то захохотал радостно, и голос крикнул «Дым!». Ральф пополз по чащобе к лесу, прижимаясь к земле, чтобы его не душил дым. Вот и открытое место, уже видно зеленя пушки. Совсем маленький дикарь стоял между ним и лесом, размалеванный красным и белым, с копьем в руках. Он кашлял и, ничего не видев дыму, тер ладошкой глаза и размазывал краску. Ральф бросился на него, как кошка, зарычал, ударил копьем. Дикарь согнулся надвое. В чаще снова орали, а страх уже гнал Ральфа через подлесок. Он добрался до лаза, пробежал по нему ярду в сто, бросился в сторону. Сзади, пересекая остров, Опять пронеслось у лелюкане, и трижды прокричал одинокий голос. Он понял, это сигнал. Они надвигаются. И снова побежал так, что у него чуть не выпрыгнуло сердце. Он свалился под куст, лежал, стараясь немного отдышаться. Щупал языком зубы и губы и слушал крики погони. Можно ещё всякое сделать. Влезть на дерево, например. Но нет, это слишком рискованно. Обнаружит, и тогда им только выждать останется. Ах, если бы было время подумать. Снова с того же расстояния прокричали два раза, и он разгадал их план. Тот, кто застрял в зарослях, должен крикнуть два раза. Сигнал всей цепи подождать, пока он не выберется, чтобы так сплошной цепью прочёсывать остров. Ральф вспомнил, как легко прорвал тогда цепь тот кабан. Значит, если они подойдут совсем близко, можно прорваться и убежать. Убежать. Но куда? Они повернутся и снова его погонят, а потом Надо же ещё когда-то есть, спать, и проснётся он уже в их кольце, и его затравят. Что делать? Что делать? На дерево прорваться, как тот кабан? Нет. И то, и другое ужас. Снова одинокий крик. Сердце у него оборвалось. Он скачил, бросился в сторону океана по непреходимым джунглям, застрял и повис в лианах. На мик он замер, только дрожали икры. Ох, если бы пощада «Передышка! Время подумать!» И снова дерущее, неотвратимое по острову понеслось у люлюканье. Он прянул, как конь, опять побежал, опять задохнулся. Опять плашмя бросился в папоротник. «На дерево? Или прорваться?» На миг он перевел дух, вытер рот, приказал себе успокоиться. «Где-то в этой цепи идут же Эрик и Сэм, и они сами не рады. Хотя, да и не обязательно он попадет на Эрик и Сэма. можно наткнуться на вождя, на Роджера. А Роджер сама смерть. Ральф откинул с лица спутанные лохмы, стёр с нераспухшего глаза пот, сказав вслух: "Думай, как тут поступить разумно? Нет рядом хрюши, некому надумать, и собрания нет. Всё пообсудили серьёзно, и нет защиты рога. Думай". Больше всего он теперь боялся этого занавеса. который мог вдруг снова затрепыхаться в мозгу, заслонить ощущение опасности, сделать из него несмошлёноше. Третий выход запрятаться так, чтобы они не заметили и прошли. Он поднял голову от земли, прислушался. К прежним звукам прибавился новый низкое бормотание, ворчание, будто сам лес сердится на него. Густой тёмный гул и по нему царапанием мела по грифелю Мерзко взвизгивало у лелюканя. Он узнал этот гоул. Он уже его слышал раньше, только не было времени вспомнить, где и когда. Прорваться в лес на дерево, спрятаться и пусть пройдут. Крик раздался вдруг совсем рядом, и он скочил на ноги, побежал сквозь кусты терновника, ежевики. Вдруг вылетел на прогалину, опять на ту же насаженная расколотая улыбка свиного черепа, теперь не посылалась с вызовом про свету сине, а глумливо дразнила дымный навес. Ральф снова вбежал под деревья и смысл тёмного гула открылся ему. Его выкуривают. Они подпалили остров. Спрятаться лучше, чем лезть на дерево. Если найдут, ещё можно будет прорваться. Значит, спрятаться. Интересно, согласилась бы с ним свинья? И Ральф скорчил деревьям гримасу. Значит, найти самые густые заросли, самую тёмную дыру на всём острове и туда залезть. Он теперь осматривался на бегу. По нему прыгали солнечные штрихи и кляксы высвечивали на грязном теле блестящие полоски пота. Крики были уже далеко, еле слышны. Наконец он выбрал подходящее место, да и некогда было раздумывать. Кусты и лианы создали тут плотный ковёр, не пропускавший солнца. под ним оставалось пространство примерно с фут высотой, правда, повсюду проткнутое торчащими ростками. Можно туда заползти в самую глупь, на 5 ярдов от края, запрятаться. Вряд ли какому-нибудь дикарю придёт в голову ложиться на землю и тебя высматривать. Да и то ты будешь во тьме. Но ну, а в случае чего, если он тебя даже увидит, можно броситься на него, прорвать их строй, сбить, сделать петлю и остаться сзади. Волоча за собой копье, Ральф осторожно полез между торчащими ростками. Забрался в середину, залёг и прислушался. Пожар был большой. Барабанный бой, который он думал остался далеко позади, снова стал ближе. Вообще-то ведь огонь обгоняет бегущую лошадь. В 50 ярдах от него землю забрызгали солнечные пятна. И вдруг у него на глазах каждая пятнышко подмигнуло. Это было так похоже на порхание злосчастного занавеса, что сперва он решил, показалось. Но вот они замигали все чаще, померкли и стерлись. И он увидел, что дым тяжко пролег между солнцем и островом. Ну, пусть даже кто-то заглянет в кусты, даже различит человеческое тело. Так может, это будут Эрик и Сэм, и они притворятся, что ничего не заметили. Они промолчат. Он лёг на тёмно-шоколадную землю щекой, облизал сухие губы, закрыл глаза. Под щещёвой легонько дрожала земля. А может, это был звук, тихий, неразличимый за тёмным гулом пламени и царапающими взвизгами у лелюкня. Кто-то крикнул. Ральф оторвал щёку от земли, уставился на мутный свет. Они уже близко. Сердце ухло и обрывалось. Спрятаться, прорваться, залезть на дерево. Что делать? Выбрать. Выбрать потом не исправишь. Огонь подбирался. В залпы. Это трещат и взрываются ветки, даже стволы. Идиоты. Вот идиоты несчастные. Фруктовые деревья сгорят, а что они завтра есть будут? Ральф съёжился на своей узкой постели. Терять-то уже нечего. Да и что они ему сделают? И забьют? Подумаешь. Убьют. палка заостренная с обоих концов. Крики были совсем близко, его подбросило как на пружине. Полосатый дикарь быстро шёл из зелёных зарослей к его укрытию. Дикарь с копьём. Ральф впился ногтями в землю. Что ж, приготовиться. Ральф повертел копьё. Остриём надо вперёд. Но палка, оказывается, была заострена с обоих концов. Дикарь остановился в 15 ярдах и крикнул: Может, услышал в шуме костра, как стучит моё сердце? Только не крикнуть. Приготовиться. Дикарь надвигался. Уже только ноги видны и копье. Вот уже выше колен ничего не видно. Только не крикнуть. Стадо свиней с визгом выскочило из зелени у дикаря за спиной и метнулось в лес. Вопили птицы, пищали мыши. Кто-то крошечно прыгнул к нему под ковёр, затаился. «Вот дикарь совсем близко, в пяти ярдах стоит!» И опять закричал. Ральф подтянул ноги, приподнялся, готовый к прыжку. У него в руках был кол, заостренный с обоих концов кол. Этот кол дрожал и метался. Стал короче, длиннее, короче, длиннее, тяжелее, легче опять. У Лилюкани разлетелось от берега до берега. Дикарь опускался на колени у зарослей, а сзади по лесу метались огни. Вот колено вмялось в землю. Теперь второе. Обе руки. Копьё. Лицо. Дикарь вглядывался во тьму. По сторонам он, конечно, ещё видел свет, но только не тут, в середине. В середине плотный ком темноты. Дикарь весь сморщился, расшифровывая темноту. Секунды тянулись. Ральф смотрел дикарю прямо в глаза. Только не крикнуть. Ты ещё вернёшься домой. Увидел, проверяет заострённой палкой. Ральф крикнул от страха, отчаяния, злости. Ноги у него сами распрямились. Он кричал и кричал. Он не мог перестать. Он метнулся вперёд, в чещёбу, вылетел на прогалину. Он кричал, он рычал, а кровь капала. Он ударил колом, дикарь покатился, но на него уже неслись другие, орали. Он увернулся от летящего копья, дальше побежал уже молча. Вдруг мелькающие впереди огоньки слились. Рев леса стал громом, и куст на его пути рассыпался огромным веером пламени. Ральф бросился вправо, сердце выпрыгивало, он мчался, огонь накатывал, как прибой. За ним летело у лелюканье, коротенькие тонкие выкрики. «Видят, видят!» Справа вырос кто-то темный, остался сзади. Все бежали, голосили, как бешеные. Вломились в подлесок, а слева гремел горячий огненный гром. Ральф забыл раны, голод, жажду, он весь обратился в страх. Страх на летящих ногах начался лесом к открытому берегу. Перед глазами прыгали точки, делались красными кольца, расползались, стирались. Ноги, чужие ноги под ним устали, а бешеный крик стегал, надвигался зубчатой кромкой беды, совсем накрывал. Он споткнулся о коре, и настигающий крик взвился еще выше. Шалаш взорвался в огне. Огонь хлопал за правым плечом, впереди блеснула вода. И он упал. Он кубарем покатился на горячий песок. Он заслонялся руками и старался вытолкнуть из горла крик о пощаде. Потом он встал, качаясь, весь натянулся, приготовился к новому ужасу. Поднял глаза и увидел огромную фуражку. У фуражки был белый верх. а над зеленым козырьком были корона, якорь, золотые листы. Он увидел белый тик, эпалеты, револьвер, золотые пуговицы на мундире. Морской офицер стоял на песке и настороженно, удивленно разглядывал Ральфа. За ним на берегу был катер. Его вытащили из воды и держали за нос двое матросов. В катере стоял еще матрос и держал автомат. Крик охотников запнулся и оборвался. Офицер... Еще поглядел на Ральфа с сомнением, потом снял руку с револьвера. «Здравствуй!» Думая о том, как постыдно он выглядит, ежесь, Ральф робко ответил. «Здравствуйте!» Офицер кивнул, будто услышал ответ на какой-то вопрос. «Взрослых здесь нет?» Ральф затряс головой, как немой. Он повернулся. На берегу полукругом тихо-тихо стояли мальчики с острыми палками в руках, перемазанные цветной глиной. Да игрались, сказал офицер. Огонь добрался до кокосовых пальм на берегу и с шумом их проглотил. Подпрыгнув как акробат, пламя выбросило отдельный язык и слезнуло с верхушки пальм на площадке. Небо было чёрное. Офицер весело улыбался Ральфу. Мы увидели вождым. У вас тут что? Война? Ральф кивнул. Офицер разглядывал маленькое пуголо. Ребёнка надлежало срочно помыть, постричь, утереть ему нос, смазать, как следует, садиной. Обошлось без смертоубийства, надеюсь. Нет мёртвых тел. Только два. Но их нет, унесло. Офицер наклонился и пристально вглядывался в лицо Ральфа. Двое убитых? Ральф снова кивнул. За его спиной весь остров дрожал в пламени. Офицер разбирался, как правило, когда ему лгут. А когда говорят правду. Он тихонько присвистнул. Появлялись ещё мальчики, некоторые совсем клопы, тёмные, с выпеченными, как у маленьких декораей животами. Один подошёл к офицеру в плотную, поднял глаза. Я я далее ничего не последовало. Персиваль Уимсмедисон откапывал в памяти свою магическую формулу, но она затерялась там без следа. Офицер повернулся к Ральфу. «Мы вас заберем. Сколько вас тут?» Ральф только тряс головой. Офицер посмотрел мимо него на размалеванных мальчишек. «Кто у вас главный?» «Я», — громко сказал Ральф. Мальчуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разбитыми очками, болтавшимися на поясе, шагнул вперед, но тут же передумал и замер. «Мы увидели ваш дым. Так вы даже не знаете, сколько вас тут?»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 казалось, сейчас вывернут его наизнанку. Голос поднялся под чёрным дымом, заславшим гибнущий остров. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И стою среди них, грязный, косматый, с неутёртым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как тёмна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша. Офицер был тронут и немного смущён. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отдыхая взглядом на чётком силуэте кресера в отдалении. Текст читал Валентин Кузнецов.